Эпизод 1. Медом я им намазан, что ли? За два часа, которые ректор дал мне до беседы в одном из домов, выходящих фасадом прямо на площадь Академии, я успел снять чердак, гордо названный хозяевами мансардой. За шесть ЭКИУ месяц. Никакого пансиона, самый минимум мебели. Удобство – Во дворе. Отдельный вход со двора по черной лестнице. Хозяева, самые обычные горожане, хотели бы свести общение со мной к минимуму, но при этом жить на мои деньги и ни в чем себе не отказывать. бы. Запросили жутко дорого, но раз я принял решение быть независимым, деньги, по крайней мере в первое время, придется тратить» снял эту комнату исключительно из-за того, что из окна, оно у меня только одно, с другой стороны комнаты, дверь на черную лестницу, прекрасный вид на площади Академии. Точнее, со скамейки стражника у проходной Академии прекрасный вид на мое окно. Это не совсем охрана, но, надеюсь, пугалом для воров стражник все же послужит». К в мансарде кровати, столу и табуретке, все грубо сколочено из досок, я прикупил большой сундук, в который сложил все свое имущество. Поставил его в угол, изрядно укрепил магией, приклеил к полу и обеим стенам. Крышку тоже приклеил, укрепил магией дверь, окно и стену, пока только рядом с дверью. Умудрился все это, включая переезд из гостиницы, провернуть за два часа, из которых час ушел на дорогу к гостинице и обратно, естественно, на извозчике. Вот что значит заранее проработать варианты собственных действий. По дороге к ректору успел даже к казначею академии заскочить. Похоже, он в своей комнате ночует, боится от денег отойти. Отдал под расписку тысячу экю, внутренне обливаясь кровью, но с приятной улыбкой на лице. Жутко жалко. Особенно неприятно, что это не заработанные мною деньги, а наследство Стонбергов. Свои трофеи еще надо суметь продать. Сама беседа с ректором была никакой. Он вдруг стал очень любезен и буквально навязывался ко мне в опекуны. Спасибо, я как-нибудь сам. Тем более, что в эмоциях никаких теплых чувств ко мне с его стороны не наблюдалось. Скорее наоборот, некоторая напряженность и ревность, что ли. Хотя неловкость из-за невыполненных обещаний, он это назвал ошибочным прогнозом развития событий, испытывал искренне. Предъявил ему расписку о внесении в кассу 1000 ЭКЮ. От общежития отказался и попытался узнать расписание занятий. Оказалось рано. Особая группа только начала формироваться. Занятия раньше, чем через три дня, не начнутся. Попросил его передать сведения своему секретарю, когда наступит ясность, а сам я к нему через два дня зайду. Засим откланялся. «Привет принцессе передать не просил». Два дня потратил на обустройство. Выкинул старые спальные принадлежности, купил новые – тюфяк, матрас, пару одел и подушек, белье. Еще по дороге капитально продезинфицировал все уничтожением жизни – Комнату свою тоже постарался почистить этим заклинанием от всего ненужного. Чтобы хозяев не задеть, выбрал момент, когда они куда-то вышли. А если у них там кошка или канарейка сдохла, я не виноват. Но не думаю, что у них домашние животные были. Не тот характер. А голуби на крыше мне не жалко. С детства этих птиц не люблю. Но ведь наверняка улетели все заранее, если перед этим и были. Письменный стол купил с нормальным стулом. Стул маленький, не больше конторки, но за ним сидишь, а не стоишь. Приобрел кресло для отдыха, вешалку для одежды. Все. Обрастать вещами я не собирался, а трофей из сундука, надеюсь, когда-нибудь продам. Еще умывальник примитивный на стену повесил, под ним ведро для грязной воды, а ведро с чистой водой поставил рядом на табурет. За водой надо на угол к фонтану ходить. Нанял для этих целей соседского мальчишку с условием, чтобы воду приносил утром, а вечером забирал грязно, надеясь вода в фонтане без кишечных палочек. На всякий случай обработал ее заклинаниями. Вместо утреннего душа придется ежедневно баню посещать, время какое получится, но решил местным не уподобляться, чисто ту блюсти. Для перекусов выбрал две точки: про кафе пекарню я уже говорил, они далеко и нормальной едой кормят похлебки, каши, рыба, мясо. Не шикарный ресторан, но съедобно и недорого. На удовлетворение моих насущных потребностей, пожалуй, даже меньше уйдет, чем на аренду комнат. Из дома эти дни выходил мало. За мебелью, правда, пришлось на извозчике прокатиться. Но лида только по местным меркам большой город, а так, не больше Москвы в рамках бульварного кольца. Из конца в конец за час пешком пересечешь. Так что отлучки мои были недолгими. Остальное время по заведенной привычке медитировал, разучивал заклинания, выполнял упражнения для прокачки магии и физической силы. С шестирунными заклинаниями стал справляться уже более или менее свободно. По крайней мере уничтожение жизни получилось без единого сбоя. Беспокоить меня никто не пытался. Но на второй день я стал ощущать чьё-то нацеленное на меня внимание. Не магию, а именно внимание. Такое многие и без всякой магии почувствовать могут, а уж с моей эмпатией никаких сомнений не оставалось. Но опасности я при этом не ощущал, интуиция молчала. Слежка? Интересно, кто? Площадь перед академией не самое оживленное место, но никого подозрительного я не засек. А когда через два дня сходил в академию, зря ходил, занятия еще на три дня отложили, вернувшись, обнаружил, что кто-то ко мне пытался влезть. Ну как обнаружил? Дверь оказалась заперта на ключ, а я им вообще не пользовался. Зачем? если у меня клей есть. Замок, кстати, из самых ненадежных, что на сей раз оказалось очень к месту. Ключ я за ненадобностью с собой не носил. Он здоровенный и тяжелый, как будто обилие металла придает ему солидность. Зато и замочная скважина огромная, так что открыть замок я сумел своим стилетом, даже не загибая кончик. После чего вставил ключ изнутри и тупо его приклеил. Ни к чему мне дыра в двери, через которую может пролететь арбалетный болт. Продолжил укреплять стены и дверь с заклинаниями. В принципе, дерево держит магию намного хуже металла и тем более драгоценных камней, из которых делают амулеты. Но я заметил, что дерево от моих заклинаний укрепления с каждым разом становилось все более плотным, можно сказать, окаменевало все больше и больше. Как результат, оно приобретало способность все в больших объемах удерживать ману и заклинания все дольше не развеивались. Надо бы провести целенаправленное исследование по этому вопросу или хотя бы выяснить, не проводили ли его до меня. Но в библиотеку я ходить бросил. Про магию там ничего интересного в зале для приготовишек не найду. В другие меня до официального зачисления в группу продвинутых не пустят. А повышать гуманитарное образование мне лень. Стану архимагом, займусь. А пока имеются дела поважнее. Еще через день, когда ходил в кафе поесть, вообще-то название кафе Я использую по привычке. Здесь пункты общепита незатейливо называют кухнями. У меня попробовали срезать с пояса кошелек Три раза, ха! Естественно, я свою одежду и тем пачек кошельки с заклинаниями укрепляю. Мою тесёнку простым ножом не перерезать. Скорее нож сломаешь. Какой-то мальчишка. Не разглядел. Слишком быстро удирал. Пинок тоже дать не успел, а кидаться заклинаниями не стал. Ментальный зря светить не хочу, а убивать ребенка шаром или молнией – это не для меня. Надо будет спросить, как местные маги себя ведут в таких случаях. Во время обеденного перекуса попытка повторилась. Во время ужина – еще раз. Тут уж я не выдержал и кинул вслед удирающему пацану воздушный таран. Не особо напитывая маной, но траекторию парня подправил так, что он полетел через тумбу. Надо сказать, что здесь на перекрестках у углов домов, отступая на метр-другой, стоят вкопанные в землю каменные тумбы. Как я понял, чтобы телеги и кареты при поворотах не ломали углы домов, Обились об эти волноломы, или каретоломы. Жестко, но эффективно. А что, лежачие полицейские разве лучше? Пацан поднялся, обернулся, зыркнул на меня злым взглядом и похромал дальше. Знакомый, однако, тот же крысеныш, что меня в гостинице укусить пытался, не имется ему. Даже сюда за мной приперся через половину города. Разозлившись, хотел приложить его чем-нибудь более серьезным, но он уже скрылся за углом. Черт с ним, еще дома какие-нибудь повредишь, потом неприятности будут. Кстати, оружие у пацана вся побитая была, губа перекошена, фонарь под глазом. Не могла моя тумба так быстро проявиться и поделом его. В следующие два дня были предприняты еще три попытки добраться до моего кошелька. Снова мальчишками, но уже другими. С тем же успехом. Последнего я воздушной стеной об обычную стену изрядно приложил, так и остался валяться. Но подходить я к нему не стал. Делать-то ж с ним что? Добивать? Вместо этого подошел к стражнику у проходной академии, рассказал об инциденте. Тот, немного прищурившись, посмотрел в указанную сторону. «Там валяется, ну и пусть валяется, либо сам очукается и уйдет, либо наряд стражи будет проходить мимо, пусть разбираются, но даже если помрет, не беспокойтесь, вы в своем праве». «То есть, если на меня кто-то нападет?» можно его спокойно убивать? Стражник даже рассмеялся. Ну вы и шутник. а что еще делать? Ежели кто-то на мага нападает, он либо совсем дурак, либо очень опасен. Лучше прибить. И вам, и стражи, спокойнее. Замечательно. Значит, об ограничениях допустимой самообороны в этом мире не думали. Или думали, но в соответствии со здравым смыслом сочли это бредом, хотя на земле эмансипация, гуманизация и прочие общечеловеческие ценности тоже не так уж давно вошли в силу, и насколько же без них проще и лучше было жить. Так что в свою мансарду я вернулся в приподнятом настроении. На следующий день крысеныш подошел ко мне открыто. Хромает Рожа опухшая и всеми цветами радуги переливается. Протянул руку. «Отдай, кошелек, говорит. От такой наглости я даже растерялся. «Не отдашь? Меня сожитель мамки...» Он использовал более грубое слово. «Совсем добьет. Сказал, раз я даже на такое не гожусь, лучше других понаделать». «Подход, в принципе, правильный» ни на что полезное похоже этот крысеныш уже не годился критерии оценки у меня с его отчипом не совпадали но выводы мы сделали одинаковые о чем я ему и сказал парень однако не отставал ну отдай кошелек у тебя денег много а я малки больше никогда не увижу вон он гад за углом стоит сказал делай что хочешь Но без кошелька я тебя сегодня не палкой, а кистенем бить буду. То, что это дешевая разводка, я понял. Трудно было не догадаться. Крысенышу надо было меня в соседний переулок завести. Зачем? Переулок почти прямой, просматривается далеко. Да он чуть ли не весь от поста стражника виден. Какая там может быть засада? А вдруг и вправду хочет, чтобы я его отчима пришиб? А что? С удовольствием пришибу, мерзавца. Рука не дрогнет. Применение магии в округе опять-таки не ощущал. Люди в ближайших домах имелись, проверил поиском разума, но не маги. В общем, скорее из любопытства в переулок я за крысенышем пошел. Совершенно пустой переулок, между прочим. «Ну и где твой злодей?» Спросил удивленно. «Никого тут нет». «Да вон он к стене прижался, шагах вста отсюда». Не было там никого, но по инерции я еще пару десятков шагов сделал. И тут меня в бок шарахнуло. Как я потом узнал, из окна соседнего дома в меня аж из корабельной баллисты стрельнули. Которая не стрелами, а целыми бревнами с железными наконечниками стреляет. Не людей бить, борта дырявить предназначено. Большого вреда мне, правда, даже попадание в упор такого бревна не причинило. Качественный защитный амулет оказался у того мага, у которого я меч забрал. Армейский, но улучшенная модель и с очень большим встроенным накопителем. Вот я его и стал носить, подключив подпитку от ауры. К сожалению, между собой амулеты конфликтовали, так как выполняли схожие функции, поэтому пришлось ограничиться только одним, но, как выяснилось, весьма мощным. Однако ударом меня аккуратно закинуло во двор дома напротив, где меня уже ждали. Грамотная засада оказалась, почти все учли. Налетело на меня человек десять, сразу отсекли от выхода со двора и стали дружно лупить чем-то вроде здоровых абордажных сабель. Ти Те еще тесаки. Защиту прорубить не могли, застревали в щите на ладонь не дойдя до тела, но психологически очень неприятно. Конечно, сразу все десять человек вокруг меня не поместились, но из задних рядов тоже чем-то вроде копий тыкать стали. На что рассчитывали? У меня же не только защитный, но и атакующие амулеты есть. Да и скостовать я много чего могу. Попробовал раскидать их для начала воздушной стеной, чтобы на психику не давили. И вдруг ноль эффекта. Ветер взвыл, но напавших на меня даже не пошевелил. Аккуратно просочился между ними. Выхватил амулет, что огни шраме, как пулемет пьет, запитало тауры. Стекал с огонь как водичка какая-нибудь, без последствий. Только на мой щит нагрузка возросла от поднявшегося жара. Стало ясно, что на этих ребятах, кстати, чем-то они детинушек из дома, где я лодку забрал, напоминали, амулеты вроде моего надеты. Не думаю, что такие качественные, но их же много, и лупят меня от души. Очень может статься, что мой щит рухнет раньше, чем их защита. По крайней мере Проверять, чей щит раньше сдохнет, мне совсем не хотелось. В общем, долбанул я параличом. Четыре раза кастовал, чтобы всех накрыть. Последняя группа уже удирать собралась. Дошло до них, что что-то не так повернулось, но не успели. Им бы в разные стороны рвануть, а они все в ворота со двора ломанулись. Нет, добежали. В очередной раз меня ментальная магия выручила. Мое тайное оружие, от которого тут защищаться не умеют, по крайней мере, не маги. Неприятно, но свидетелей оставлять нельзя. Проверил двор и дом поиском разума. К счастью, пустые. Никого по квартирам ловить не придется, как я боялся. Впрочем, это логично. Свидетели не только мне, но и нападавшим не нужны. А зарезали они их или погулять послали, проверять не буду. Дальше ворон не считал, действовал быстро. Подошел к очередному парализованному, снял амулеты, приподнял верхлифтом, чтобы тело не на земле лежало и любимым мечом прошелся по шее с оттяжкой. У кого голова прочь, кого чуть и не до пояса рассекал. Тела бросал тут же, где рубил, но уже мертвые. Кошельки сначала проверял, но подумав, забирать не стал. Не было в них существенных сумм, медь и немного серебра. Возможно, в совокупности на пару ЭКЮ наберется, но лучше стражникам их оставить. Я же тела прятать не буду, да и не сумею, а так смогу на их симпатию рассчитывать. К тому же один амулет в десятки раз дороже этих денег. Последнего из нападавших подвесил на ворота и развеял паралич. Думал допросить, что им от меня надо, но не умею я этого делать. Мужик пробормотал что-то вроде «Так вот он какой оказывается», а потом плюнул мне в лицо, к счастью, не попал сорвался из петли и попытался убежать. Только ноги после паралича слушались плохо, так что зарубил и этого, после чего пошел проверять дом напротив. Но там, как и ожидал, было пусто. То есть баллисту я за окном разглядел, а вот людей в доме мои заклинания не обнаружили, в том числе никого удирающего поблизости. Ладно, не страшно. Паралич я во дворе использовал. Отсюда не должны были заметить. Сами меня в клубе двора и в сторону оттеснили. Случайных прохожих побоялись, наверное. Вот и молодцы. Кстати, а крысимыш тоже убежал. Но он во дворе не заходил, так что тоже не свидетель. А в следующий раз, пожалуй, пришибу. За неимением в обозримых просторах других нарядов стражи отправился сообщать о происшествии на посту Академии. Оказывается, видел стражник гад, как меня во двор закинуло, но вмешиваться не стал. Сказал, что никакой стрелы не заметил. Мало ли зачем, молодой маг вдруг залетел во двор. Врал охранничек, но ругаться по этому поводу я не стал. Еще мне конфликта со стражей не хватало. Идти и осматривать место драки сначала тоже не хотел, но я сказал, что кошельки с убитых не снимал. Тогда сразу сам сержант согласился пойти, прихватив еще одного стражника в помощь. Увидев располовиненные трупы, сержант искренне удивился: что это вы их мечом-то порубили? Почему не магии? А зачем? Еще повредил бы дом, разбирайся потом, а так даже веселее. А что? Пусть лучше меня отморозком считают.